«Нет, я не Элеонора», — привычно подумала она, воспользовавшись паузой в движении, чтобы посмотреть на себя в зеркало. «И не Нора. И не Элла. Я Аля. Простая Аля. Элла и я была много лет назад, когда щечки были тугими, а глазки ясными и радостными».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 и стирают наносную глупость, навешанную на меня родителями вместе с иностранным именем, и за всей моей светскостью суть не скрыть. Аля! Может быть, даже Алефтина, но уж никак не Элеонора. Морщин-то, господи! Мили, версты, парсеки! Седина, хотя и умело закрашенная, но я-то знаю, что она есть.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 Она подняла глаза к окнам и недовольно поморщилась. Свет на кухне горит, но это ладно. Легли спать и выключить забыли. Это в ее семействе частенько случается. Но свет горит, и в комнате Дины паршивая девчонка опять не спит допоздна, дурью мается. В интернете, что ли, торчит? Или снова глупостями своими опасными голову забивает?